Глава 3 Когда броневик остановился, первым наружу выпрыгнул Идзивару, в продолжении поездки, сидевший на одном из пустующих сидений. Водив туда-сюда мордой, осторожно отошел в сторонку и уселся, дожидаясь остальных. Я положил руку на загривок Бранда, лежащего у моих ног, и чуть подтолкнул его вперед, чего умному псу было достаточно, так что вторым наружу отправился он. Ну а вслед за собакой вышел и я. Выбирались мы из задней двери, так что, утвердившись на земле, я помог выбраться из броневика Атарашики. «Да», — огляделась она, — «пустовато». Нет, народу вокруг хватало, так что она явно говорила о самой базе, которой, по сути, не было. Мы только-только закончили расчищать ее от мусора и занялись планировкой новой застройки. Однако подтекст ее слов был понятен. Хейге нанесли слишком большой урон, раз нам приходится фактически строить базу заново. И еще. Какого хрена я не свалил, когда мог? «Базу отстроим, благо есть кому этим заняться», — произнес я. Казуки — хороший мальчик, — покачала она головой. «Но тебя он заменить не сможет. Так что впредь рискуй поменьше». «Уж тебя я переживу», — вздохнул я устало. «Будь уверена». «Все вы молодые, так говорите», — хмыкнула она. И Сао, отправляясь на тот проклятый остров, говорил примерно то же самое. «Без обид, старая, но сравнивать меня и твоего внука...» «Некорректно, как минимум», — произнес я, наблюдая за тем, как Бранд, следовавший окрестности, прошелся прямо по Идзивару, на что тот в ответ отмахнулся лапой, но достать смог лишь до хвоста унесшегося дальше пса. «Твой комплекс бессмертия меня уже пугает», — нахмурилась Атарашеке. «Мне нужно отдохнуть. Где ты тут обитаешь?» Дома нас, естественно, встречал Суйсен с внучками, которые и взялись помогать Атарашеке. Вещи старухи ехали в другой машине, так что сначала, пока их заносили в дом, она отдыхала со стаканом чая, а уже потом утопала в подготовленную для неё комнату. Ну и пока она принимала ванну, потом отдыхала, а в ее возрасте после такой поездочки отдохнуть надо обязательно, в доме собрались основные лица альянса простолюдинов. Не все, естественно. Наемникам тут места не было, кроме миёуми, если его вообще можно назвать наемником, и Мина Каная, командира наших пилотов, которого я все же решил пригласить. Раненые тоже отсутствовали. В итоге, когда Атарашики зашла в гостиную, там помимо меня находились Клаус Шмидт, формальный глава Альянса, Добрыкин, командующий сухопутными силами и представитель бывших слуг клана виатовых Меоуми Юдай, командующий флотом, Махатхир, глава Мири, Беркутов Заместитель командующего командир 1 полка и представитель бывших слуг клана Дориных Оливер Лам, командир 2 полка и представитель бывших слуг клана Липе Антипов, командир тяжёлой пехоты Иван Фанэль, командир 1 полка шагающей техники Мина Канаэ, представитель пилотов, которых я нашёл в его клубе, и командир 2 полка шагающей техники Тоичиру Минору, глава целителей и представитель бывших слуг клана Докия Боков, глава техников и Шимамото Хероя, глава полевой разведки. Место в гостиной после того, как все собрались, было маловато, но не на улице же сидеть. Я предлагал в штабной палатке собраться. Но о Тарашике забраковало эту идею. Вроде как пропадает ощущение избранности приглашенного в дом. Штабная палатка — это просто рабочий процесс. Само собрание было обычным докладом приглашенных о состоянии дел в зоне их ответственности, но сложно объяснить. У нас собрания тоже были далеко неформальными, но о Тарашеке сумело создать полудомашнюю обстановку. Где-то улыбка, где-то горестное покачивание головой, где-то уместно вставленная шутка. Ну и пара слов лично докладчику. Шмидта похвалила и поздравила, Меоуми его роду предрекла великое будущее, Добрыкина поблагодарила за виртуозное командование и так далее. От Рашики никого не обошла добрыми словами. «А вот меня она вечно пилит. То и не то, это и не так». После собрания она решила навестить госпиталь. «Так себе идея», — скривился я. «Не стоит напрягать раненых». «Это как же я их буду напрягать?» — возмутилась Атарашики. «Наверняка многие попытаются вскочить и поклониться», — пожал я плечами. «Они ведь больные!» О -о -о", протянула она, изогнув бровь. «Ты меня явно недооцениваешь. Все, идем в госпиталь». Не то чтобы она сумела меня удивить, но в амплуат доброй бабушки я ее еще не видел. Да, некоторые пытались подняться, но доброе «лежи, не тревожь, раны» действовало безотказно. Величие, гордость, надменность — все улетучилось куда-то, оставив место лишь доброте и состраданию. Домашним, если так можно выразиться, доброте и состраданию. Щукина с компанией мы тоже навестили, они шли на поправку и обитали в одной из палаток, где лежали выздоравливающие. Вот тут-то Атарашики и опростоволосилась. Святов, Ёхай и Щукин подскочили настолько быстро, что она и пикнуть не успела. И ладно, Щукин, он знаком со старухой, а вот от парочки учителей я такого не ожидал. но ну, вслед за ними повскакивали и остальные пациенты. Но те уже, похоже, просто за компанию. Если уж начальство подпрыгивает, то и им надо от греха подальше. А орать на всю палатку Атарашики не стало — положение обязывает, как говорится». «Этим можно», — произнесла она с застывшей улыбкой, «они ведь почти здоровы». В общем, я в каком-то смысле оказался таки прав, и это вызвало ее недовольство, хотя свою роль она отыграла до конца. С Брандом и Идзивару тоже забавные моменты случались. Например, малайцы во главе с Махатхиром до усырачки боялись Бранда. Было забавно наблюдать, как глава Мири выбирался из моего дома после собрания. Вдоль стены, осторожно, прикрываясь другими, при этом он еще и лицо пытался сохранить. Я потом поинтересовался, в чем дело. Как выяснилось, Брандт один в один был похож на спутника Ополлахатала, местного божества, судьи мертвых. Чёрный пёс, источающий мрак, чьё рычание и лай отдаются во всём теле, а взгляд заставляет вспоминать умерших близких. Как по мне, бред, хотя бы потому, что страх перед Брандом испытывают лишь малайцы. Светзевару всё тоже непросто. Точнее, сначала я ничего не понял, а как до меня дошло, тут и задумался. Случай произошёл вечером, когда все дела были завершены, и Атарашики отправилась спать. Я же, как и всегда перед сном, занимался бумажками, так что и спать пошёл позже. Вот после ванны, зайдя на кухню выпить чаю, я и увидел, как старший из сестёр Ямада, Ямада Эйка, пытается погладить кошака. Эдзивару был не то чтобы против, но природная вредность не позволяла согласиться на ласки сразу, так что он лениво, лёжа на боку, отмахивался лапой, причём явно без когтей. «Ты бы поосторожнее с ним», — заметил я. Эдзивару в этот момент как раз ударил её по протянутой руке. Потом ещё раз, но уже, как мне показалось, более напряжённо. Потом ещё раз. «Да ничего», — глянула на меня Эйка. «Я доспех ду... Ай!» Это она резко отдёрнула руку после очередного удара лапой, вскочившего на все четыре конечности кота. «Я ж говорил», — пожал я плечами. А Эйка с удивлением смотрела на свою поцарапанную руку. посмотрела на Эдзивару, на руку, опять на Эдзивару и снова на руку, после чего выражение лица у нее сменилось с удивленного на испуганное. Медленно, спиной вперед, придерживая ладонь, она вышла из кухни. В дальнейшем сестры Ямада старались держаться от Эдзивару подальше, а до меня только в кровати дошло. Это рыжее чудовище пробило доспех духа. «Как?» «И ведь не спросишь?» «Я его, конечно, неплохо понимаю, но вот общаться с ним мы все же не можем. И слава богу, кстати, если в этом мире еще и животные заговорят, то я... Мне это будет сложно принять». На следующий день Атарашики продолжила знакомиться с местной ситуацией и людьми. А вот еще через день мы, наконец, отправились на дело — ради которого она, собственно, сюда и прибыла — остров Хейгов. Во-первых, мне не нужна их база под боком. Но если раньше мы не могли с этим ничего поделать, то теперь можем. Раздолбать-то ее можно было, но толку. Хейги были сильны, и остров просто так не оставили бы. А главное, я без понятия, как бы они стали действовать в случае угрозы их родовым землям. Во-вторых, операция должна быть показательной. Видимый всем ответный удар малыми силами. Ну, а сделать это с помощью Камонтоку Рода и вовсе символично. Правда, у посторонних останется вопрос, почему Атарашики, а не я. Но это уже почти неважно. Так-то да, уж за год раскачать бахир хоть немного я должен был. Для Камонтоку хватило бы, и странно, что наследник Рода этого не сделал. Но, как я и сказал, этот вопрос уже почти не важен. К тому же ответов может быть уйма, так что пусть гадают. Идзивару и Бранд отправились с нами. Вообще-то они не просились, но на прямой вопрос отреагировали одинаково. И если с тем, что Бранд явно животное совсем непростое, я уже смирился, то феноменальный для кота разум Идзивару все чаще меня напрягает. В конце концов, Бранд это Бранд, моя верная псина, а Идзивару... Именно на этой мысли кошак запрыгнул мне на колени. Пусть мы и плыли в тот момент на катере в сторону эсминца, на котором и отправимся к острову, места хватало, так что я немного удивился кошачьему маневру. Но почти сразу все понял, в момент, когда катер опускался на волнах и Дзивару выпускал когти. Оказывается, наш стальной кошак тоже чего-то боится. Правда, наверняка этого не признает. Хм... Не признал бы, будь он разумным. Почесав его за ухом, я решил промолчать. Незачем напоминать мужику о его страхах. И уж точно незачем в них тыкать. Заодно другой рукой погладил Бранда, положившего морду мне на колено, почти уткнувшись носом в бок и дзивару. Ладно, разумный кот тоже прикольно. Путь до острова Хейгов прошел с одной стороны скучно, а с другой продуктивно. Делать было нечего, так что я экспериментировал со своим пространственным карманом. Например, узнал, что горячая вода сохраняет температуру как минимум двое суток. Вернусь в Токио, проверю бутылку еще раз. А вот еда портится буквально часа за 4. Она не тухнет, просто теряет вкус и превращается в какую-то кашицу. Причем, если отправить в карман свежеприготовленную пищу стоит определенных трудов, то вот вернуть ту кашу, в которую она превратилась, гораздо проще. Похоже, подпространство вообще довольно агрессивно влияет на органику. Ну или не на органику, не биология, а на какие-то конкретные вещества. Более-менее живые, скажем так. Попробовал создать сферу давления, запихнуть в карман, а потом вернуть. Не получилось». Первая часть прошла как надо, но уже на палубе при попытке достать сферу получил фигу. Словно воздух достаёшь. То есть сам факт доставания чего-то я фиксировал, но в руке была пустота. А жаль. Тысяча сфер давления даже звучит круто. Ещё один эксперимент показал, что я не могу убирать в карман предметы, летящие на скорости сверх сверхопределённой. Брошенный обычным человеком камень я ещё смогу на лету убрать — А вот что-то вроде стрелы, если она не на излёте, уже нет. Про пулей говорить не стоит. Также, к сожалению для себя, констатировал, что пользование карманом всё же отбирает какие-то силы. Небольшие, но как факт. Правда, проверял я на плевке, а что будет, если предмет тяжелее или более живой, вроде той же пищи, я не знаю. Пока не знаю. Помимо этого, плавание запомнилось чередой спаррингов со всеми желающими. Без бахиры с их стороны и без ведьмачьих сил с моей. Про последние, правда, знали лишь избранные, как, например, Щукин, который вырвался ради этой поездки из госпиталя. Йохай и Святов поехать не смогли, так как их лечили медленно, но верно, из-за чего тот же Святов на ногах до сих пор стоял неуверенно. Стоять мог, но они у него болели, и напрягать их было нежелательно. В общем, сначала Щукин, потом бойцы темной молнии, а потом и часть команды были мной уложены на палубу без каких-либо проблем. Ну да с моим-то опытом рукопашного боя было бы странно, проиграя я. Можно сказать, что я отдыхал душой в этих спаррингах. Все-таки технику рукопашного боя я показывал редко, не тот тип противника у меня. А тут только техника и опыт. Использовал джиу-джитсу, в котором я мастер. Сам стиль на начальных этапах не более чем клоунада, ну или театр, а вот позже все становится гораздо интереснее. Изначально корабль встал на якорь достаточно далеко от острова, так что вплавь добираться пришлось несколько часов, а вот обратно я плыл гораздо меньше. Просто после выполнения миссии я подал сигнал, и эсминец начал приближаться к острову. Взобравшись на палубу по веревочной лестнице, нос к носу столкнулся с Атарашики, с Эйджуном и Щукиным. Это из людей. и дзивару тоже сидел неподалеку, а Бранд так и вовсе бросился вылизывать мне лицо. ох ты ж!» — воскликнул я, когда он чуть не сбил меня с ног. Что забавно, так как с ног меня сбить довольно сложно. «Бранд, ты уже давно не щенок, хорош! Да отстань ты от моего лица!» «Все!» — оттолкнул я его. «Сидеть!» «Но что можешь сказать по силам хейгов?» — спросил Щукин. «А смысл рассказывать?» — усмехнулся я. «Скоро их все равно не станет». «Но нам же любопытно», — пожал он плечами. «Их там почти нет», — ответил я. «Оттуда вообще практически все вывезли. Я ли удержался, чтобы самому все не стереть». «Это правильно», — кивнула он току должен быть продемонстрирован. Не только врагам и любопытным, но и тебе». Под любопытными она имела в виду всех тех, кто сейчас за нами наблюдает, как через беспилотники, так и через спутники. Да и корабли-невидимки, одним из которых владеют Фудзивара, тоже нельзя сбрасывать со счетов. — Мне-то зачем? — двинулся я вперед. — Пойду переоденусь. — Ты, Аматеру, и должен это увидеть. К тому же, — произнесла она и замолчала, поджав губы. — В общем, ты должен это увидеть. «Как скажешь!» «Я быстро», — кивнул я и прошел мимо неё Обтеревшись и переодевшись в свою обычную одежду, то есть в простую армейскую, вновь вышел на палубу, где народу значительно прибавилось. А Тарашеки была не против, так что многие захотели посмотреть на легендарный Камонтоку Аматеру. Конкретно к нам они не подходили, но даже без членов команды вокруг старухи собралось немало народу. Я, Щукин, бойцы «Темной молнии», хотя эти все же держались подальше, окружая нас кольцом, Миоуми, который в этом походе командовал кораблем, Сейджун, Токану Кизаши, командир «Темной молнии», ну и бранд Сидзивару. Последний, кстати, сидел на голове Сейджуна. Остров находился в прямой видимости километрах в пяти от нас. Порт и прибрежные постройки были прекрасно видны, а если надо, мы и ближе подойти могли. К тому же старухе не нужно было хорошо видеть то, что следовало уничтожить. Главное — видеть сам элементаль. Но на всякий случай я держал в руках бинокль. Глубоко вздохнув, Атарашики, кажется, еще сильнее выпрямила и так прямую спину, после чего немного прищурилась. Сам Камунтоку формировался полторы минуты ровно, и выглядело это крайне эпично. Сначала я подумал, что в километре от нас начали подниматься закручивающиеся столбы воды. И так, в общем-то, и было. Только из этих столбов постепенно начали формироваться два торнадо, или, наверное, лучше сказать, смерчи. Потом смерчи изогнулись и соединились верхними частями, образуя еще больший смерч. Тело, как я понял чуть позже. При появлении тела, Вокруг ног начали виться заметные потоки сине-зеленой энергии. А потом цвет ветра, который был подкрашен цветом воды, начал меняться, наливаться чернотой. Вокруг тела стала формироваться юбка, назовем это так, юбка из темного тумана. Конечно, это не туман, но я не могу описать это как-то иначе. Вроде и ветер, постоянно движущийся, но не бывает темного ветра. У него вообще нет цвета. Вот сформировался торс, вновь похожий на смерч, потом грудная клетка, которая опять напоминала скорее туман или дым. А внутри грудной клетки стали заметны всполохи все того же сине-зеленого цвета, словно у него в груди били молнии. Голова была вытянута вверх без шеи. Вот сформировались отчетливо видимые провалы глаз, из которых повалил сине-зеленый туман. Параллельно с головой начали формироваться руки. Только когда дело дошло до кистей, изнутри этих рук вспыхнул все тот же свет, и появились трехпалые кисти из молний того же цвета. 50 метров ветра, молний и мощи. Это был темный гигант, олицетворяющий ярость и смерть. Самое интересное, что мы, люди на палубе, не чувствовали какого-либо изменения в потоках ветра, хотя, казалось бы, такая хрена тень в километре от корабля должна была как-то повлиять на окружающее пространство. А потом Элементаль сделал шаг, направляясь к острову. Вот уж не хотелось бы оказаться на месте людей-хейгов. Нет, я их не жалел, просто не хотелось бы попасть в такую же ситуацию. До острова Элементаль добрался быстро, еще бы с его-то шириной шагов. Островной порт он даже не крушил, хватило того, что прошелся по нему. А вот дальше его когти из молнии вытянулись, увеличивая и так длинные руки, и он, слегка нагнувшись, начал водить ими по земле. Вокруг него и так дома летали, а тут еще и молнии в виде когтей. Куролесил элементаль минут 20 Мне даже пришлось дать Атарашеке бинокль, хотя она в него почти не смотрела — Но в какой-то момент я заметил, что старухе стало тяжелее дышать. «Хватит. Этого более чем достаточно», — произнес я, положив руку ей на плечо. Спорить она, слава богу, не стала, и то, что формировалось полторы минуты, развеялось за 4 секунды. Прикрыв глаза, Тарашик еще с минуту успокаивала дыхание. Взяв ее за руку, я молча кивнул Щукину. «Окончание операции на нем». Ему и надо всего лишь сплавать на остров с темной молнией и добить тех, кто, возможно, выжил на базе. Но если такие и есть, то вряд ли их слишком много. Однако найдутся те, кто успел убежать в леса, благо территория там большая. Для них благо. Захватывать остров я пока не намерен. Пока что. Для Хейгов это будет словно серпом по одному месту, но сейчас они ничего сделать не могут. Если я хочу вытянуть их силы из Штатов — Необходимо подождать, чтобы эти силы у них появились. Главное, не переусердствовать с ожиданием. Но тут многое будет зависеть от дочери Райта. Ну а когда у острова Хейгов все было закончено, мы отправились на другой остров. Вместе со мной высаживаться решила и Атарашики. Ну и Щукин, и Токану Кизаши, и Сайджун, куда ж без него. Судя по тому, что на скалистым берегу с небольшим песчаным пляжем в землю была воткнута длинная палка со слегка порванным и подгорелым флагом Аматеру, остров Хегги так и не взяли. Правда, все равно не факт, что там еще есть живые. С другой стороны, считать защитников мертвыми тоже не стоит раньше времени. Сам остров был довольно приличным по размеру и покрыт лесом и скалами. Высадиться на него можно было в разных местах, Но раз уж флаг стоит именно на этом пляже, то почему не здесь? Из моторной лодки я выходил предпоследним, помогая выбраться из нее Атарашики, в то время как Щукин и бойцы темной молнии окружили нас кольцом и внимательно осматривали окружающее пространство. Правда, еще не заметили приближающегося к нам человека. Ну да это нормально, он еще далековато от нас. — И куда нам идти? — спросила Атарашики, добавив в голос немного вредности. «Типа какого хрена мы тут вообще делаем?» «Никуда», — ответил я. «К нам уже направляется местный. Просто подождем». Интересно, как он нас заметил? Хотя о чем я? Вон на той скале наверняка сидел. Правда, чуть позже я уже засомневался. Когда я засек человека, он был на земле, и сказать с уверенностью, где его наблюдательный пункт, я не мог. Но когда он вышел к нам, я не был уверен, что он смог бы лазать по скалам, пусть и небольшим. Это был Сугихара. В разгрузке на голом торсе и в армейских штанах. С кобурой на поясе и луком за спиной. Руки, торс и голова в бинтах, но перебинтовывал его то ли полный неумеха, то ли он сам. Бинтовать самого себя, если что, довольно неудобно. Но главное, у него не было левой ноги по колено, так что ковылял он к нам, опираясь на какую-то корягу. Пройдя мимо бойцов темной молнии, которые молча расступились перед ним, Сугихара остановился передо мной и Атарашеке. «Рад вас видеть, Аматэрусама», — произнес он и попытался поклониться. Точнее, он поклонился, но явно хотел сделать поклон глубже. «Госпожа, как видите, остров все еще принадлежит вам». «Остров и так всегда был нашим», — окинула его взглядом старуха, немного опередив меня с ответом. «И что у тебя с ногой?» — Неудачно споткнулся? — Скорее, где-то потерял, — улыбнулся он. — Бывает. — Что с твоими людьми? — спросил я. — Кого-то убили Хейги, кого-то убил я, — пожал он плечами. — Сейчас я один на этом острове. — Бедняжка! — вздохнула Тарашики. — И в картишки перекинуться не с кем. — Скучаешь, небось? — Скучаю, госпожа, — кивнул он и добавил. — «Иногда». Я и влезть-то не мог. Не знал, как бы потактичнее осадить старуху. Да и пауз в их разговоре не было. «Бедолага», — произнесла она сухо. «Наверное, думаешь, что теперь твоя семья достойна прощения?» «Герой». «Как можно, госпожа?» — покачал он головой. «Мы только начали выплачивать долг». «Ты так думаешь?» — вздёрнула она брови. Ты правда думаешь, что вы что-то там начали? — Значит, это была всего лишь подготовка, — склонил он голову. — Надеюсь, что когда-нибудь вы позволите начать платить по счетам. — Хм, — замолчала она. А я уже и не собирался встревать. Старуха явно не просто так над ним издевается. — Дозволяю, — произнесла она надменно, после чего развернулась и направилась к катеру, на ходу бросив. Но на корабль ты поплывешь без меня. Не хочу находиться с тобой в одной лодке. Когда мы вернулись на базу, Сугихару отправили в госпиталь, а старуха в приказном порядке заявила мне, что мы возвращаемся в Токио. Нет, женщинам здесь, конечно, многое позволено, но далеко не все. Даже если ты древняя, уважаемая старушка и старейшая народа. Даже если я и сам собирался вернуться в Токио. Самое забавное, что если я сейчас взбрыкну и скажу, что остаюсь, она просто согласится, мол, как скажешь. А мне после этого что, из принципа тут еще неизвестно сколько куковать? Ладно, ерунда это все. — Ты бы лучше молчала, чем такой бред нести, — бросил я и сделал глоток чая. — Бред? — приподняла она бровь. — Ты решил остаться? конечно нет ответил я и поставил чашку на стол потому и бред представь если бы я на тебя наехал из пены у рта доказывал что вода мокрая как бы я выглядел в твоих глазах мы-то с тобой ладно смотри не сморозь такую ерунду при посторонних то что мне надо возвращаться домой очевидно незачем мне это говорить особенно таким тоном или погоди ты меня что дебилом считаешь как ты это... — Все, все, я поняла, — отмахнулась от Рашики, Сглупила, признаю. Ну а на следующий день я провел последнее совещание. Вообще подготовка к моему отъезду давно завершена, общие планы намечены, приказы отданы, документы собраны и в некоторых случаях розданы исполнителям, куча мелких, но обязательных дел переделана, так что можно и отчаливать. Но последнее совещание провести надо, чем я и занялся. В целом, у тех, кто здесь остается, работы не очень много. А вот у меня в скором времени ее будет не в проворот. Один лишь раздел земли, чего стоит. Я, например, точно знаю, что аристократы уже подбивают к линии Кодзава и Кондо. Шмидтов не трогают, так как по ним должны решать Аматеру и Император. Первые инициировали ритуал, второй отвечает за Эдикт. С кланом Амин надо разобраться, землю я им выделю. Но вот где именно, еще не знаю». На собрании присутствовали многие. Все те, кто общался с Атарашеки не так давно, плюс командиры наемников, плюс помощники Махатхира, все же по мере надо и им кое-что сказать. Слишком многое я собирался перестроить в городе. Напутствие я раздавал порядка двух часов, после чего поехал к малайцам, с ними тоже надо было многое обговорить. Например, за себя попросил от Зава, и нужно было провентилировать обстановку». Серьезно будем говорить потом, да и, скорее всего, не лично, но замолвить словечко было нужно. Мне это ничего не стоит, а контролировать возможных будущих аристократов от Зава хотелось. Точнее, не контролировать, а иметь рычаг давления на них. Заодно предупредил, чтобы малайцы не трогали Миоуми и его остров. Вечером поехал к Кояма, где пообщался со всем их альянсом. Ну, с главами альянса, если точнее. Разговор вышел суховатым. С ними я тоже хотел поговорить об острове Миоуми, но, в отличие от малайцев, здесь все было сложнее. Пришлось вскользь упоминать, что я до сих пор состою в альянсе с Токугава и Миоуми. Если с Токугава они, похоже, смирились, то вот у Миоуми землю отжать вполне могут попытаться. Уж больно остров Риау большой. Лакомые добычи. Поговорил с Киру Итокихиро, представителем императора, который ведет дела с малайцами. Ну там все было крайне просто и приземленно, чисто деловые разговоры. Попрощался по видеосвязи с Токугавой. Нашел братьев Хасыгава, попрощался и с ними тоже. И даже пригласил их к себе в гости, что для аристократа довольно редкое явление. Когда мне почти то же самое предлагал Охаяси Дай, я не придал этому особого значения, но для простолюдинов, в том числе и братьев Хасыгава, это многое значило. Конкретно Фусаша и Тароу я приглашаю в гости уже во второй раз, только теперь не в свой дом на базе, а в поместье в Токио. И на шутку зажравшегося аристократа это уже не спишешь. Фактически, но это им пояснит отец, я дал им разрешение обращаться ко мне с просьбами, если что-то случится, да и если не случится. На следующий день сборы были закончены. Пока я общался с людьми, Суисен с внучками собирали багаж. Пока мы с Атарашики сидели в машине и ждали, когда загрузят последние вещи, мне в голову пришла мысль. «Слушай, а почему ты сюда без слуг прилетела?» — спросил я ее. «Много слуг брать бессмысленно», — пожала она плечами. «Меня ими и тут обеспечат, а личных слуг, как у тебя, у меня уже нет. Пережила всех. И не вижу смысла заводить новых». «А как же Мурата и Зуми?» — удивился я. «Это моя подруга, дебил». — сообщила она, глядя на меня, как на идиота. — Столько лет ездил к нам в Вонсен и не понял этого? Про подругу я знал, просто думал… А, неважно. — Личные слуги Синзи, — вздохнула от Рашики, — останутся с тобой до конца. — Даже если ты полное дерьмо, и глава рода решил от тебя избавиться, такие слуги пойдут против всех, но будут на твоей стороне. Не путай их с обычными, которые просто прикреплены к тебе. Мои личные слуги мертвы. Остались просто постоянные, которые уже много лет прислуживают только мне. Задолбали уже эти мелочи в культуре другого мира. И страны. Я-то уж грешным делом начал думать, что вник в большинство из них. А тут под самым носом что-то новенькое. В Токио мы возвращаемся не одни. Вместе с нами полетят Суйсен с внучками, Щукин, Святов, Сейджун, Йохай с моими телохранителями и Райт. Плюс Брандс и Дзивару. Для 24 местного самолета нормально. Остальные вернутся позже, через несколько месяцев, но, возможно, и задержки. Перелет в Токио ничем не запомнился, разве что и Дзивару проспал все это время на спинке одного из пустых кресел. То есть не на коленях у кого-нибудь, не на самом сиденье, а именно на спинке. Ну а сам полет. Не в первый раз на таком самолете летаю. Ничего особенного. В Токио у трапа нас ждали машины с охраной, а чуть в стороне — небольшая толпа репортеров с камерами. Приближаться уж, тем более брать интервью им никто не разрешал, а вот снимать со стороны не запрещали, чем они и пользовались. Надо бы пригласить к себе Комацу Аю вбросить в инфополе эксклюзивчик. Да и не забыть отдать нужным людям отснятую ушлой журналисткой битву. Пусть смонтируют что-нибудь пафосное, но с минимумом информации обо мне. После обнародования своего патриаршества верну обработанную запись Кумацу, пусть использует ее в своем документальном фильме. А можно сделать еще одну версию той записи, чуть более расширенную, и выложить ее в своей социальной сети, типа «Утечка». В главные ворота особняка мы заходили с сатарашеки лишь вдвоем, остальные отправились с машинами. Ну, кроме Бранда и Идзивару. Хотя последний и вовсе, как только выбрался из машины, умотал по своим делам. С возвращением Аматеру Сама поклонился встречающий Токану Кейтаро церемонии мейстер рода. Вообще, перед воротами нас ждала целая толпа слуг, но кого-то главного у них не было, так что и выступил церемоний мейстер. Не было главного именно послугам, ну или послугам этого особняка. Здесь, по факту, старшим был Юсиока Минору, глава семейства, вот уже не одну сотню лет, служащего хозяевам особняка. Но вот как раз слугами рода они не были. Главные тоже были, но своего направления. Церемоний мейстер, глава разведки, глава службы безопасности, моя правая рука, директор Шидо и так далее. Только вот для конкретного случая специального слуги из-за Юсиоки не было. Встречать должен тот, кто отвечает за то место, куда прибыли хозяева. «Я дома» — стандартная, скорее даже формальная фраза, но сейчас я хотел сказать именно это. И первое, чем я занялся после душа и переодевания в домашнее кимоно, — это разбор бумаг. Точнее, почты, но как-то я не рассчитывал опять вернуться к бумажкам так скоро. Вот и принялся разбирать корреспонденцию, сидя в удобном кресле своего кабинета. Как позже выяснилось от Рашики, на последнем приеме намекнула, что наследник в ближайшее время возвращается, вот и завалили меня конвертами. В основном это были просьбы принять народ для важного разговора. Были приглашения на различные семейные праздники, было письмо из Докисюро, но, что интереснее, были письма и из других школ. Не только из трех оставшихся самых именитых в Токио, но и менее значимых, но тоже элитных – И если Докисюро уточняла, нужна ли мне перед возвращением отсрочка на решение личных дел, то остальные без прикрас сманивали меня к себе. Я же задумался, нужна ли мне вообще теперь школа. По сути, ведь это лишний гемор не более. Если мне нужно свидетельство об окончании старшей школы, я его и без самой школы достану. Да и домашнего обучения никто не отменял. Связи? Ну да. «Только в моем положении, точнее, с моим статусом, связи искать надо в других местах, а не в школе. Был бы я все еще акураем обязательно вернулся бы, а сейчас... даже не знаю». Покосившись на две коробки различных бумаг, привезенных мной из Малайзии, со вздохом отложил последний конверт в кипу его собратьев. Работать не хотелось, думать о сложных вещах тоже, а возвращение в школу — это, как ни крути, важный вопрос — и ответ на него сложный. С одной стороны, нафиг надо, а с другой, кого-нибудь это может сбить с толку. Особенно, если я вернусь именно в Докисюро. Судя по тому, что другие школы прислали свои предложения, бытует мнение, что с куяма, значит и Докисюро, я не в ладах. Или они думают, что я вообще брошу школу и просто надеются на чудо. Стоит ли тратить свое время ради эфемерных целей, которые не слишком важны? Технически и логически не стоит. А что у нас на практике? Может, я что-то упускаю? Надо бы у Атарашики спросить. «Конечно, тебе надо закончить школу», — ответила та. Нашел я ее в ее комнате, где она перебирала письма, адресованные лично ей. «И зачем?» — был мой очевидный вопрос. «Не буду говорить про знания, для этого есть домашнее обучение». Бумажки об окончании старшей школы тебе тоже в жизни не пригодятся. Но ты подумал о том, что школа может стать отличным оправданием в некоторых вопросах. А о выстраивании имиджа? На приемах люди видят общественную маску, если так можно выразиться, и все об этом знают. Школа, как и университет, более свободное место, и выстраивать для себя твой образ будут именно по ним». Да, это отнимет твое время, но школа и университет — это работа на будущее. С другими подростками, к слову, сбор подобной информации действительно имеет смысл, но ты, ты уже сам можешь использовать эту ситуацию, показать себя с той стороны, которую сам хочешь, чтобы увидели. Я уж молчу о том, что ты можешь влиять на нужных тебе людей. Связи ты, так сказать, в рабочем порядке наберешь, А вот влиять на детей, которые в будущем будут иметь влияние в своих родах и кланах, ты потом уже не сможешь. И возможностей будет меньше, и сами дети заматеряют. Мощно выдала, — пробормотал я. А то, — услышала она меня, — только учти, что ты не один такой умный. Есть детишки, не уступающие тебе в этом, и они тоже не прочь поработать с мозгами сверстников. «Работа на будущее, значит», — вздохнул я. «Знаю», — согласилась Атарашики, — «будет непросто. Дел у тебя и без школы полно, но надо. Во многом я тебе помогу, так что не думай, что придется все тащить на своем горбу. Но школа и университет — это важный этап твоей жизни. К тому же порой проще добиться своей цели через детей, чем пытаться договориться с родителями. — Да, бумажка об окончании старшей школы тебе не нужна. А вот слава человека, который хорош и в учебе, и в спорте, не помешает. — Это ты сейчас к создаваемому образу вернулась, — дернул я уголком губ. — Просто как пример того, что ты можешь сделать, — пожала она плечами. — Сам подумай. Какие минусы ты видишь в школе? Я задумался. А ведь и правда... — Время, — произнес я. — По сути, только потраченное зря время. — Именно, — кивнула Атарашики. — Но время — это просто дополнительные нагрузки, которые можно и потерпеть ради рода. — Нехилые такие нагрузки, — помошился я. — А главное, — множество упущенных выгод из-за нехватки этого самого времени. — Жизнь штука суровая, — повела она плечом. — Да и время для Аматеру тоже непростое. и мы не можем разбрасываться таким ресурсом, как школа и университет. «Ладно, убедила», — произнес я после недолгих размышлений. «Не забудь прочитать эту лекцию Казуки, а уж я найду ему работу помимо школы. Ни одному же мне страдать».